Глава 22. Трейман Легард. Что-то случилось, поинтересовался я, выходя из шатлы и застав Эстена на платформе. Нет, просто решил встретить младшего брата. А если серьезно, мой взгляд метнулся к особняку. Александра в порядке? Последний раз я видел ее за поеданием клубники в шоколаде. Эстен правильно понял мой вопросительный взгляд. «Демиан немного, как говорит сейчас молодежь, накосячил». Я не сомневался в его способностях. «Так почему ты решил переговорить со мной без лишних ушей?» — спросил я одной рукой, ослабляя узел галстука. «А мне так спокойнее!» Он забрал папку у меня из рук. «Броуз связался со мной». «Неожиданно!» Я пытался скрыть раздражение, что он хотел. Говорит, что безмерно счастлив был познакомиться с новым членом семейства Легард и очень надеяться на долгосрочное сотрудничество и теплые взаимоотношения. Он слишком быстро сориентировался. «Согласен», — Эстен мотнул головой. «Мать Александра выдала себя», — предположил я. «Возможно». «Думаешь, бросил ее отец?» «К сожалению, нет». Эдри сравнил весь имеющийся в клинике материал с материалом Александры и не нашел родства. Он также не нашел упоминаний и о самой Александре. Нет ни одной записи о девочке ее возраста. Я остановился, переваривая услышанное. «Это плохо». «Я бы выразился по-другому», — хмыкнул Истен, открывая папку и перелистывая документы в ней в ожидании, пока я переварю информацию. Немного семейств, которые не допускают передачу своего биоматериала в чужие руки. И еще меньше, кто никогда не пользовался услугами Эдри. Да, их можно сосчитать по пальцам. четырех пальцах. Я медленно пошел в сторону особняка, рассуждая. Кто бы это ни был, он не заберет тольеру у Аркона. Брат не был так уверен и изобразил ладонью в воздухе что-то неопределенное. Возможно, тут каждую семью нужно рассматривать отдельно. И в ближайшее время нам нужно хорошенько поднапрячь память. Вспомнить даже незначительные ситуации, в которых другие могли бы увидеть оскорбление. Но ну, не смотри на меня так. Я с утра составлял список, кого мог вольно или невольно обидеть. Еще не закончил. Стой. Ты говорил, что мать Александры подписала договор? Откуда эта информация? Спросил я раздраженно. «Если договор был подписан, то из него нетрудно определить отца Александры». «Да, с Броузом». Признаться, я немного поторопился с выводом. «Договор был подписан после ее рождения, значительно позже», добавил он, гася мое предположение о небольшой нестыковке в дате. «Я поторопился. Трей, все могут ошибаться». «Да, да», — согласился я, погружаясь в размышления и выстраивая новую цепочку событий. Мать Александры бежала из Деклейна, с дочерьми, жила на земле. Позже она попадается на глаза Броузу дарцелу и можно предположить, что он заключает с ней сделку. Потомок в обмен на молчание Аркона. Ничего другого Екатерина просто не могла дать. Отсюда вывод. Дарцелу точно известно, чья кровь течет в венах Александры. Только возникает множество вопросов. И первый... И я узнал кое-что любопытное. Эстен прервал размышление. Что еще? Эдри сравнил материалы Александры и ее сестры. Здесь я должен спросить о результате, но у меня другой вопрос. Ты спускался на землю. Пришлось. И я лично не вступал с Евгением в контакт. Допустим, так каков результат? Они не сестры, ни по матери, ни по отцу. Абсолютно посторонние друг другу люди. Но они похожи, возмутился я. Ну, есть что-то общее, цвет волос, схожая комплекция. За час я найду 10-15 человек одного типажа. Только родства в них будет не больше, чем между мной и оператором шатла. А ведь цвет волос и глаз у нас совпадает? — Я понял, — сказал я с нажимом. — Тогда... — Подожди, — брат прервал меня, взглядом указывая на приближающуюся Эму. Мне не понравился взгляд девушки, как и ее нервные резкие движения. — Тер, — она начала говорить, когда до нас оставалось несколько метров. «Тьяре плохо. Она не жалуется, но я же вижу, очень бледная». Если верить словам горничной, то Александра чувствовала недомогание. Но Аркону хватило и этого, чтобы потащить меня по дорожке к дому. «Когда ты ее видела?» — спросил я. Эмма торопливо шла рядом. «Пять минут назад. Спустилась, хотела найти Терра Легарта». Запыхавшись, она посмотрела на Эстена. Ну, увидела вас». «Не отпускай шату!» – дал распоряжение брату и перешел на бег. «Не думай, что все так серьезно!» – бросил он мне в спину, поднимая из груди рык недовольства. Я вбежал по лестнице, без стука вошел в спальню и нашел ее пустой. «Александра!» – позвал, оглушенным собственным дыханием и сердцебиением. «Не входи!» – услышала плаксивый голос. «Не входи!» – повторила она уже требовательно. Следом звук льющейся воды. «Что с тобой?» — спросил я, приоткрывая дверь. «Я же просила не входить!» «Так я и не вошел!» «Со мной все нормально!» В «Желудку не понравилась клубника, подаренная Дмианом. Я нашел взглядом почти пустую коробку, взял ягоду, понюхал. «Ты ела только ее?» «Да!» Внутренности обдала холодом. «Неужели сын решился?» «Нет, он не способен на подобное!» если только ему кто-то не подсказал, как нужно поступить с тольерой. «Выйди», — повторила она уже плаксиво, — «и закрой дверь, пожалуйста, мне нужно умыться». Я взглянул на Александру. Бледное лицо, дрожащие губы и настороженный взгляд, словно случилось что-то большее, чем несварение, словно она понимала, что не обошлось без вмешательства извне. «Нас ожидает шаттл. Я хочу показать тебя Фернетто». — Он и гастроэнтеролог? — спросила она капризно. — Шутки сейчас неуместны, — ответил я. Александра не ответила, скрыв тяжелый вздох за шумом воды. Из ванной она вышла немного посвежевшей. — Мне лучше, — сообщила со слабой улыбкой, посмотрев на кровать. — Это не повод пренебречь здоровьем. Нас уже ожидают в клинике. Палата готова, в ней сможешь отдохнуть. Сомнительный отдых, — проворчала она, надевая кофту. «Тебе холодно?» «Немножко, прохладно. Ты так смотришь на меня, как будто и это повод обратиться за медицинской помощью». «Я не хочу тратить время на бесполезный спор», сказал я, беря девушку за руку. Ладонь была влажной. «Сможешь идти?» спросил я, замечая, что мне пришлось сбавить шаг, чтобы не тащить Александру, как на буксире. «Со мной все нормально», повторила она упрямо. «Уверена, дело во фруктах с недобросовестной фермы». «Да, так и есть. Их владельцы гонятся за прибылью, буквально заливая землю различными стимулирующими рост химикатами», — пояснила она. «В этом я спец», — добавила со скованной улыбкой. «Вот и проверим», — ответил я и в другой руке держал коробку с остатками десерта. «Я не предполагал, что буду подозревать собственного сына. Опасаться его...» и того, что он может сделать. Гнал мысли о том, что Дамиан виноват. Я боялся разочароваться сам и разочаровать его. Достаточно будет подозрения, чтобы наши стабильные отношения превратились во вражду. Вражду, которая может закончиться очень плохо. Перед моими глазами были десятки примеров, когда полукровки не смирились с тем фактом, что не смогут продолжать древо семьи Арконов. И арконы, что не принимали полукровок. В медицинском центре нас встретили у посадочной платформы. Что ты им сказал? спросила Александра, замечая сотрудников в белой униформе. Я чувствую себя отлично. Ты чувствуешь себя лучше, ответил я, помогая выйти. Этот факт я признаю. Но, но мы все равно не откажемся от приема, сказал с улыбкой и получил улыбку в ответ, искусственную. «Я не сяду в каталку», — предупредила она. «Договорились», — ответил я на выходе, жестом попросив оставить нас. «Спасибо, мы поднимемся сами». Фернет ожидал у себя в кабинете. Тут же усадил Александру в кресло, проверил пульс и реакцию зрачков. «Еще кровь, и мы дадим тебе отдохнуть». Фернет был спокоен. Мне частично удавалось сохранять спокойствие. Невольно я выдавал свое нервозное состояние. Хорошо, покорно согласилась Александра, недовольно на меня поглядывая. Хочешь что-то сказать мне? спросил я. Нет, Терлигард, ответила она, и во взгляде читалось, я все понимаю, ты заботишься не обо мне, а о своих вложениях. На возникновение доверия между нами определенно понадобится много времени. Фернет распорядился, чтобы Александру поместили в палату. А меня он пригласил поговорить без посторонних глаз. «Твои опасения подтвердились», — сказал он, когда только я закрыл дверь и успел сделать один шаг по направлению к стулу. «Что это значит?» — спросил я, не двигаясь с места. Ноги отяжелели, и кожа словно покрылась льдом. «Кто-то не рад появлению тольера в вашей семье, и в этот раз действует умнее». «Ты можешь выражаться яснее?» – спросил я, все же дойдя до стола и заставляя себя сесть. Если объяснить простым языком, на данный момент гормональный фон Александры выглядит не так, как должен выглядеть в ее положении. «Теперь я понимаю еще меньше», – сказал я. «Ты вовремя доставил ее сюда. Предупреждаю сразу. Твоя тольера останется под моим контролем несколько дней. Ей нужно лечение?» — спросил я, совершенно не понимая спокойствия Эдри. — Нет, хочу проверить теорию. 99% из 100, что ее анализы придут в норму спустя 3-4 дня. Он еще раз посмотрел на экран монитора. — Пожалуйста, яснее, — процедил я сквозь зубы. — Яснее станет уже завтра, — ответил Эдри ободряюще. — Надеюсь, вы прибыли с личными вещами. У нас все есть чтобы пребывание в клинике проходило максимально комфортно. Но, насколько я знаю женщин, им необходимо куда больше. Эма соберет необходимое для нас», — ответил я, отправляя запрос на браслет горничной. «Нас?» — хмыкнул Эдри. «Я не оставлю ее одно. Поверь, здесь куда безопаснее, чем у тебя дома. Я уже поверил, когда ограничил круг лиц, допущенных к Александре, и все же ошибся». «Я никогда не думал на Мирелию, говорил Эдри, рассматривая коробку с клубникой. «Она амбициозна, но не дура и не жестока. Вряд ли женщина, у которой на бессознательном уровне заложено желание потомства, будет убивать, если она, конечно, окончательно не потеряла разум. А Мирелия в своем уме. «Зачем ты мне это принес?» — спросил он, указывая пальцем на десерт. Это подарок Дамиана Александре. Что хочешь сказать? Я ничего не хочу сказать. Я хочу знать наверняка.